Глава вторая. Выставка Рене Магритт. В музеях живописи, да и в других тоже, удивительно завораживающая тишина. Звук каблуков грубо разрезает её, отчего посетители непроизвольно стараются ступать как можно более осторожно, беззвучно. Разговаривают шёпотом, чтобы не нарушать мысленного прикосновения таких же посетителей, шедеврам мастеров, не мешать уединению и погружению в мир живописи. Здесь так же успокоительно и умиротворённо, как в храмах, но тут не молятся и ничего не просят. Здесь, как нигде, человек ощущает себя творцом, Богом, способным понять, почувствовать, осознать, запросто мысленно поболтать и даже поспорить с самим художником с самим творцом таким же смертным как и он посетитель но богом здесь как нигде человек божественен по обе стороны и в незримом единении смотрящие с художником разговаривают на равных по приятельски вот людской удел Широкое окно, по бокам занавески. За окном милый сердцу пейзаж, что так приятно видеть каждый день тому, кто живёт в этой комнате. Похоже, дело ближе к вечеру. Уже синеют не такой уж и дальний лесной массив и заросший луг. Одинокое дерево, как непрекаянное, в центре всей композиции. Я одинока, давно не молода, скоро закат. Завтра наступит новый день, но я не буду новым. Всё проходит. Художник, я смотрю на твоё окно каждый день, каждый год и старею вместе с тобой. И всё проходит, как эти облака, что сменяют друг друга и уплывают вдаль. Но, как всегда, молодо и вечно синее небо. Однако вижу, что это не пейзаж за окном, а картина на Мальберте в оконном проеме. Получается, художник это я, смотрящий, и дерево глядит на меня, а я на него. И размышление о вечном не просто разговор мастера со зрителем это беседа творца с творцом. А вот ностальгия. На мосту лев и ангел с опущенными крыльями. «Я должен быть теми, кого люблю и кому нужен, чтобы защищать», — говорит лев. «Я должен быть там, где я нужен, но там меня не ждут», — произносит грустный ангел. «Друзья, мне хочется быть с вами. Мост — это лучшее место для понимания себя», — неожиданно громко промолвила Маша, — И тут же испугалась звука собственного голоса, что вернуло её в реальность, нарушив умиротворяющую тишину зала. Она огляделась вокруг. Посетители продолжали медленно переходить от картины к картине с невозмутимым значительным видом, полностью погружённые в созерцание, не обращая внимания на чей-то возглас. Вот карт-бланш или препятствие пустоты. Молодая девушка, держа лошадь под узцы, пробирается сквозь лесную чащу. На ней платье наездницы, золотистые кудри выбились из-под головного убора для верховой езды, руки в перчатках, в правой ладони стек. Всё её изображение вертикально прорезают большие деревья и дальний лес, а она, как некое параллельное пространство, появляется из ниоткуда. «Ты пришла сюда из другого мира?» «Как хорошо», — придумал художник. «Что есть реальность? Ты или лес?» — молвила Маша, вглядываясь в изображение девушки. «Мы похожи друг на друга. У тебя такие же волосы, как у меня, но я не путешествую через пространство», — сказала она, и, с сожалением, вздохнула. Двухчасовой осмотр выставки наконец-то завершился. Долговременное пребывание на ногах, подробное погружение в мир живописи Рене Магрид и желание побыстрее вернуться домой к обеду побудили девушку покинуть музей. Путь проходил мимо лифта. В тот момент, когда она приблизилась, его двери открылись, и выходящая изнутри толпа преградила ей дорогу. Маша... Остановившись, стала терпеливо ждать. Делегация медленно, не спеша вышла, громко обсуждая что-то, и растворилась неподалёку от выхода. Маша стояла перед пустым, открытым лифтом, и его внутренности в сумеречном освещении как будто чего-то ожидали и даже приглашали. «Он приехал снизу», — подсказал ей внутренний голос. «А что там?» Девушка застыла у лифта в нерешительности. Присущий ей авантюризм принимал приглашение войти, но хорошее воспитание вкупе с благоразумием требовали отказаться от опрометчивых поступков. Она внимательно прислушивалась к душевной борьбе своей двойственной натуры и смотрела на себя в огромное во всю стену кабины зеркало лифта. Высокая, стройная девушка в потёртых джинсах и свитере, на ногах белые кроссовки, непослушные золотистые кудри, разбросаны по плечам, крупные выразительные черты, большие светло-карие глаза, овальное лицо с пухлыми щёчками, прямой нос, чётко очерченные чувственные губы и лукавое выражение симпатичной мордашки. Ещё секунда сомнений и она уверенно шагнула в кабину лифта навстречу своему отражению. Дверь бесшумно закрылась, над ней радостно заплясали цифры, лифт мягко поехал вниз. Один, минус два, минус три.